15. -х. Воображаемый друг Натюрморт с даренью закусок и бреветками в кляре. Так звалось полотно кисти какого-то корминца какой-то эпохи. Я сидела, скрестив ноги в будуаре герцогини, и смотрела на картину, возле которой до войны должно быть толпились туристы, цикли смотрители и бубнил экскурсовод. Теперь приветки в кляре в полном моём распоряжении, как впрочем и весь остальной музей целиком. Хочешь кричи на ископаемых букашек, хочешь рыдай на плечи у античного бога, хочешь на стенку лезь по фрескам, и никто не пристыдит, если наплатишь прямо на пол. Спустившись в Гранай, первым делом я отправилась на поиски еды. Не знаю почему, но желудок бунтовал от моих запасов. Целый квартал стояли заброшены. Переходы от жаловых столпа к столпу переломаны, сорваны, сожжены. Лавки и уличные лавочки давно обчистили. Только любопытные блестки глаз выдавали, что в городе на самом деле осталась жизнь. Вместо тротуаров многоэтажки, как серпантин, обвивали широкие винтовые балконы. Ничего не подозревая, я обрадовалась вывеске "Свежая барабулька". Но в рыбном всё давно подъели мародёры. Я вылезла взглядом и кончиками пальцев в каждую витрину. Пусто. А в подсобке кто-то умер. Так я решила, споткнувшись о груду лохмотьев. Но груда зашевелилась, всхрапнула и уставилась на меня. Паук Карминец преобдрёлся и свистнул: "Эй, пацаны, хватай паучиху!" Е отшатнулась ещё на первом слове. С такой ненавистью в лохмоте произнесла Паук и бросилась на утёк. "Откуда не возьмись?" повыскакивали другие бродяжки. Целая банда карминской голодбы хранилась в барабульке. Они были совсем дети-подростки, швырялись осколками витринных стёкол. Постыми банками, рвными костями я выбралась на улицу и бежала, пока не перестала слышать их вопли. Превращаться не получалось. Тело не слушалось, будто не моё. Через пару кварталов я уже была не в силах переставлять и две-то ноги, не то что восемь. Взгляд блуждал по вывескам: мастерские, салоны, клубы, музей истории искусств. По понедельникам вход свободный. Пожалуй, не случалось еще такого апокалипсиса, который толкнул бы мародеров на экскурсию в музей. А раз сегодня так, кстати, случился понедельник, я тихой пиявкой проскользнула внутрь. На стойке администратора рядом с картами города лежала шоколадка. Видите, дети, как полезно интересоваться искусством, бормотала я, набивая рот плитками и не чувствуя вкуса. Что-то неладное творилось после щелчка с колопендрой. Не мигом, но постепенно нарастая, исчезали запахи, еда стала как жеванный силикон, силы таяли. Это была какая-то болезнь, но кроме ссадин и ушибов ничего не болело. В попытке найти еще припасов я прогнала свой полутруб по всем залам и никого не встретила. Это дало надежду на безопасную ночь. В тот раз я спала в навозе, а теперь присмотрела кровать герцогини с палантином на люверсах. Даже дышать на которую в обычный день стражейше запрещалось. Надписи гласили, что был этот зал богини с карлы двуликой. Ну что ж, я слышала это имя. Здесь у каждого экспоната была пара Девочки-двойняшки в зеркальной позе, но у одной в тентакле фигурка птички, а другая держит гипсовую рыбку. Статуэтка двух карминских воинов друг напротив друга. У одного меч, другой защищается рапирой. Повсюду на стенах, на ковре, на постельном белье оттенки лилового и узор в виде колосков с сиреневым пухом. В полудрёме Опять теряя влагу в неукротимых слезах, я разглядывала натюрморт с мясной нарезкой и бревёдками. Рядом с постелью высох древний какой-то пучок. От лёгкого касания веточки рассыпались в пыль на прикроватный столик. Я чихнула. Что-то сбоку пошевелилось. Что это? Показалось. Тишина давила на уши. Я уползла под влажное одеяло, поедая глазами кусочек фруктовой тарелки на картине. Фруктовой? Там же только что было мясо, мясо. Чувствуя нарастающий жар, я откинула одеяло и встала, чтобы убедиться, картина была самая настоящая, крупными мазками старой масляной краски, без экрана, без проводов, диодов и голов проектора. кусок холста с трещинами на лаковой глазури. У меня кулинарные галлюцинации, пожаловалась я на тот же номер, на свою личную горячую линию. Это от голода. Чуется в шинах пашках осиное рагу. Губы непроизвольно растянулись в улыбке, но так от неё отвыкли, что даже растрескались. Нет, фрукты, лучше бы рыба, я рыбу люблю. Я давно потерялась в тяжёлом сне, когда пришёл ответ. Рыбка. Просто рисунок рыбки. Отрым это баловство дало мне сил откинуть затхлое покрывало и выбраться из постели. И едва пришло в сознание, ужас вчерашнего дня схватил за горло, и я кричала в оцепёвшее одеяло, кричала без слёз. Пока будиком не перекинуло, напоминая о себе. Без привлечения шутник вытащил меня с того света на этот. Отрехнув респиратор, не помогло. Я покинула музей. Без угрозы не совести прихватила с собой палантин герцогини, тёплый из стёганой парчи и отороченный кружевами. Уж какой нашла, но ну, не мёрзнущей. Нужно было добраться до посольства в самом центре Гранады. Адреса я видела на попёрных конвертах и других документах. Но по пути не могла прогнать мысль, что вместо офиса хочу добраться туда, откуда мне приходили сообщения на синдикам, такие нужные. Мне никогда так сильно не хватало мамы, буквально каждую секунду, а теперь цепляться за кого-то из местных было проще, чем сбежать на Урьюй. Да и там у меня почти никого не было. а здесь завёлся друг воображаемый друг но что если на том конце мародёр вроде тех кто из рыбного я боялась задавать вопросы не хотела даже имени знать а он уже закинул удочку когда спросил о пристрастиях в еде назвал несуществующие блюда а значит скорее всего там не паук а кормилица тем более вероятно даже статистически. После встречи с местными я зарубила на носу из-за семьи Лау поукам здесь рады едали больше, чем эзерам. На картах из музея посольства не нашлось только исторический центр. Зато всего в четырёх столпах от меня стояла ратуша к органиста и разумнее было пойти бы туда. Пока я лесла вверх по серпантину лестниц к недобитым стёклам жилищ Прижимались детские носики и кентакли. Прямо над головой откинулась ставня, и на лоджию вышла взрослая корминка с ведром помоев. Мать шугнула ребят от окон, ведро задрожало. Желание вывалить мусор мне за шиворот витало просто в воздухе. «Мести, — Мсти, полегчает! — крикнула я ей. — Это я пью кровь кормина. Я убила ваших мужчин. Я собрала воду, я устроила здесь конец света, я, и у меня теперь всё хорошо. Посмотри. Непослушные личики снова прижались на самих стёклах. Картинка вёркнула и выплеснула по мне в сторону. Тот мост между столбами ненадёжный, обойди вон там. А потом хлопнула ставни и квартал затих. Скоро я очутилась перед парадным входом ратуши. Она пустовала, из окон валил дым. Внутри догорали кабинеты. Я рассеянно читала таблички на карминском, когда вертушка вестибюля чуть не сбросила меня с балкона. Добро пожаловать в Гранай. Туристкую жемчужину Кармина. Робот. Робот в виде паука птицы еда топал навстречу. дружелюбно раскинув херицеры и переднюю пару пушистых лап. Мне казалось, роботы обижаются, если не ответить на радушие, и я неловко прижалась к искусственному меху. — Меня зовут Сьют, — представился он. — Экскурсии для шчеров к вашим услугам. — Сьют, мне нужно в посольство Урьюи. — Я не могу. Схема кварталов со всеми достопримечательностями вот тут. Он постучал по голове и переисполнился энтузиазма. Я проведу вас любым маршрутом: прогулочным, деловым, экстремальным, романтическим. Кратчайшим. Я подняла палец прямо, как пап. Обычно этот жест понимали даже роботы. Как пожелаете. Пулцовый квартал, Томатный проспект, стоп, 143. Прошу. У Сьюта было два режима: просто со звуком и с громким звуком. Он останавливался у изувеченных, оплавленных развалин и с восторгом объявлял: "Налево открывается чудесный вид резные своды базилики Святого Алебастро или казино-ресторан межгалактического класса с поющими фонтанами". И я представляла, как это лежащее у моих ног истерзанное пепелище пропускало по сколько-то там тысяч гостей в неделю. Иногда нам попадались корминцы и долго, с неприкрытой злобой смотрели вслед. Сьют, а программа защиты туристов у тебя есть? Что, если они нападут? Это исключено. возразил робот. В Гранае ничтожный уровень преступности, дружелюбия и радушия к любой расе. Система, образующая принцип гостеприимства Карминской столицы. Сиот. Ты ты не видишь, что происходит? Не взбавляя шаг, робот послушно покрутил четырьмя парами глаз. Вижу, как похорошал Гранае при новом каргонисте. Ой, вот же. Ж. Впрочем, его отношение к реальности не меняло адреса посольства. Сюд был пушистый, безопасный и не нервничал. Идеальный гид по адскому серпентину. Страшно хотелось пить. Я не добыла ни глотка со вчерашнего дня. Старейший паб Граная распидал со Сюдом в жаркие солнечные деньки, как этот Пап радушно привечает туристов из-за всегда той в кружечке таксидра из прохладного погреба. Кстати, вино в руженитовых бочках не портится годами. — А вверх по улице... «Стой — Стой! — сполошилась я. — Мне нужно в этот пап. — Но есть ли вам шестнадцать? По карминским законам мне девятнадцать. Просто выгляжу не очень. Робот просканировал меня... И перевернул путь, расставив плюшевые ноги. Необходимо подтверждающий документ. Что? Серьёзно? То есть ты не замечаешь конца света, а во мне сомневаешься? Необходим подтверждающий документ. Мне захотелось выщепать ему весь мех на брюхе. Сют, я хочу в туалет. Ты же не оставишь девочку делать луфу прямо на дороге, на пороге старейшего паба в городе. Разумеется, нет, но я вынужден вас сопровождать. А тебе-то самому есть 16. На полу паба ковром стелились осколки, потолок был изрезан стёклами и пропитан вином. Вспомнился наш дом и первый день войны, вся эта пляска бутылок. Постарайтесь управиться побыстрее. попросился юткого ногой высохшей труб бармена. Мне что-то не нравится сегодняшняя публика. Я сорвала табличку со значком женского туалета и прилепила её на дверь кухни. Спуск к погребу, вероятно, был где-то там. Из-за двери выскочил бокал бордовой наливки и, больно хлопнув по полу, улетел в потолок, звякнул и разбился. То везло, что это был только бокал. В баре тоже побывали мародёры. Холодильники повалили, раскорочили, но стальную дверь в погреб не осилили. Я присела поковырять в электронном замке. Всё в порядке. Робот шибуршился у кухонной двери, но табличка с работало зайти в уборную не позволяла программа тактичности. — Да, Сьют, тут целая очередь. Девочки, знаешь ведь. — Ах, понимаю, понимаю. Карминские промышленные замки проходили только на третьем курсе, но я уже была наслышана об их исключительной надежности. Они открыты, пока есть ток. Как только смена заканчивается и питание в блоке отключается, замок отжимает язычки и умирает до утра. Мародеры колотили по двери, чем попало, в надежде отключить то, чего нет. Я достала блесклявку из-за пазухи, лизнула и приложила к замку. Хватилось секундной вспышки, чтобы язычки отскочили, и я дернула дверь на себя. По ступенькам прогремели две деревянные бочки, свистнули над макушкой и ударили в потолок. Но после того бокала я уже была готова, в погребе разбились почти все запасы, но руженитовый бак стоял на полу, как ни в чем не бывало. Я жадно отпила из одного, на вкус и запах пустая вода, этикетка, расхваливавшая крепленный грушевый таксидор. Что, испортился? Я прикончила пол-литра за один присест, остальное перекачала в термос и припрятала в рюкзак. Ну вот и всё. Теперь хоть на край света. Выйдя из погреба, я постояла и ещё прислушиваясь к телу. Пол литра токсидра. Я ожидала опьянения, но оно всё не наступало. Это уже и в самом деле пугало, и я даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не в коме или не мертва. Носинья расцветал. Я всё ещё жила, но всё ещё не понимала, что творится. — Спасибо, что подождал, Сьют, пробормотала я. — Поспешим, если хотите запечатлеть посольство в закатных лучах. Купол сияет с усальным золотом, а блики витражей придают... Я заткнула уши. — Вот, мы на месте. Сьют приподнялся на задних лапах. — Черт, черт, черт, над пропастью! Мое сердце упало в разлом. — Моё сердце упало в разлом. Столп посольства целиком завалился на соседнее здание. Купола разбились, осколки витражей усыпали дно ущелья, поблёскивая в тумане. Мосты оборвались и повисли. Провалы окон были мертвы. Поперёк столпа лежала сбитая гломерида и рядом горсть серебряных комочков. Эскадрилья карминских скрил "Мы нам точно туда", прошептала я. "Это посольство единственное и неповторимое. Вперёд". "Сют, стой, Сют!" Робот уверенно ступил на то место, где когда-то начинался мост, и крутанул турникет. Продолжая рассказывать о пилястрах, бюлстрадах, он шагнул прямиком в разлом. Кьют! Я бросилась животом на край и свесилась вниз. Там уже надуло пыли, и сизые клубы скрыли дно гроная. Лёжа так я спрятала лицо в ладони, меня затрясло. Вспомнилось, как радовалась открытому погребу. Почему после маленькой победы обязательно должно обрушиться поражение? Шуршание сзади заставило подскочить на месте. Я узнала этот ляск. Он снился мне две ночи. Снился вкрадчивый голос серой смерти, и этот стальной скрежет. Скала Пендра. Выжила и выследила. Помятая, почерневшая, хромая, она шлепнулась рядом и бросилась ко мне. Я увернулась от хвоста раз, другой. Щёлк. Тело обожгло, как тогда в бункере. Тварь беспомощно крутилась по балкону. Она ослепла и искала по запаху. По запаху. Он ворвался мне в ноздри десятками ароматов. Их не было 2 дня, а теперь такие разные, такие острые, они сбивали с ног. Гранай пах тухлым, землистым, пыльным. На языке появилась соль, горечь, вяжущая кислота. Я возвращалась в этот мир так не кстати. Внезапно меня повело в сторону. В глазах потемнело, завертелось, задвоилось. Я упала на четвереньки. Меня тошнило. Во мне плескались пол-литра токсида, когда вернулось восприятие. И спирт начал пьянить. Какая смешная, какая идиотская смерть. Я не могла сделать ни шагу, упала на спину, и тучи закружились как пропеллер. Я взяла с индексом, набрала текст и пустила без переадресаций. Ну, зачем уж теперь? А этот день прикончил меня. Скалопендра учуяла цель. Скрабкалась по моим ногам, на грудь и я закричала и взмахнула рукой, чтобы защитить лицо. Больно. Кровь на глазах и во рту. Смерть пришла со вспышкой. Ещё одна смерть в списке Бритца. На балконе металась пыль, танцевала с вихрями масляной сажи. Заносило пустой проулок брякнул потерянный синдикатом. Нужна помощь? На утро он брякнул в последний раз из докна. Не выдержиснуть тебе, преступи.